Глава 23. «Эй, что у тебя там?» Запыхавшись с дороги, спросил Торстейн у наемника со шрамом на левой щеке. «Вино!» Чуть помедлив ответил наемник. «Угостишь?» Незнакомец молча протянул ему кожаную флягу. Торстейн спрыгнул с коня и принялся жадно поглощать кислый рябиновый напиток. «Как зовут?» Поинтересовался он у наемника, возвращая фляжку. «Ульф, Сир. Спасибо, Ульф. Поймали вожака». — Ни хрена! Гнали почти до самого черного леса, пока солнце не начало садиться. — Принц не видел? — спросил Торстейн. — Они разбили шатер с западной стороны Волчьей горы ущелье. — Хорошо. Ну, увидимся. Еще раз спасибо за вино. — Сочтемся, — кивнул Ольф. На пути к шатру принца Торстейн увидел, как северяне хоронили павших в бою воинов. В общую могилу, которую только закончили выкапывать, Сбрасывали обезглавленные тела убитых. «Да прибудут с вами духи, братья мои!» Шепотом произнес Торстейн, проезжая мимо. Командующий застал Горта, когда тот делал какие-то отметки на карте восточных земель. «Ну что, вам удалось поймать его?» «Нет, эта тварь оказалась на удивление прыткой. Духи ее забери. Скорее всего, вожак с недобитыми оборотнями укрылся в черном лесу. Значит...» «Как рассветет, выдвигаемся к черному лесу!» Тяжело вздохнул город. «Ты хочешь напасть на оборот не в лесу?» Удивленно посмотрел на принца Торстейн. «Да. Нужно уничтожить их гнездо или логово, чем бы оно ни было, и их ужака. Я убежден, что это под его руководством они осмелились выйти из леса и начать истреблять все живое. Я видел его, Торстейн. Видел в человеческом обличии. Горд, друг мой!» Если ты скажешь идти на Черный лес, будь уверен, я с тобой. А скажешь переплыть Огненное море, напасть на пустынных бедуринов, я так и сделаю. Спасибо. Я ценю это. Если верить легендам, то там обитают тысячи, а то и десятки тысяч оборотней, и не только оборотней. Ха -ха. Славная будет битва. Горт лишь ухмыльнулся в ответ. Когда командующий ушел, принц сам разобрал свою лежанку из козьих шкур и, недолго поворочившись на каменистой земле, уснул. «Ваше Величество, это мальчик! У вас родился сын!» — восторженно произнесла светловолосая повитуха. «Где он? Скорее дай мне его в руки! Здоров! Ручки, ножки, все цело!» «Конечно, крепкий мальчик!» — сказала повитуха, передавая принцу, завернутого в простыню ребенка. «Все на месте, и ручки, и ножки, и зубки, и хвостик!» — добавила она. «Что? Что ты сказала?» Недоумевая, произнес принц перед тем, как начал разворачивать простыню. «Что это? Где мой сын?» Закричал Горд, увидев маленького волчонка. «Это твой сын. А как ты хотел? Каков отец, таков и сын. Посмотри на себя. Неужели думал, что от тебя может родиться человеческий детеныш?» Горд подбежал к зеркалу и ужаснулся от увиденного. Волчья пасть, клыки, торчащие в разные стороны, острые уши. «Нет, этого не может быть! Я же излечился! Духи спасли меня!» Сокрушался Горд, трогая свое лицо. «Оборотень! Оборотень! Оборотень! Тревога! Оборотень!» Горд в ужасе открыл глаза. Вокруг стоял шум и суматоха. «Оборотни! К оружию! Принц, схватив меч, выбежал из своей палатки. По лагерю, освещенным лишь светом факелов, метались черные тени. Появляясь из темноты, они забирали одного-двух истошно тошно вопящих северян и растворялись во мраке. «Тревога! Оборотни! Волки напали на лагерь!» «Всем отходить! В шахты!» — скомандовал принц. Горт огляделся по сторонам и сам бросился бежать к центру лагеря. Он понимал, что нужно собраться, только вместе у них есть шанс победить. «Ваше Величество!» раздался голос Асберна. «Ловите!» Принц на лету поймал брошенную ему обоюду острую секиру. «Глазам не верю! Где ты ее нашел?» удивился Горд. Ха. Я просто не мог смотреть на то, как в богу ты без нее сражаешься! Вот отправил людей в шахты на поиски!» рассмеялся Торстейн. Запах мокрой волчьей шерсти, лязгань и когтей, взрывающих каменистую почву, выдали намерение оборотня, вырвавшуюся из тени прямиком на принца и командующего. Размашистым ударом секиры Горд, не сходя с места, прервал нападение зверя. — Вперед, собирай людей! Отходим к входу в шахты! — обратился Горд к Торстейну. — Давненько у нас не было хороших драк, да, Ваше Величество? — выкрикнул Торстейн, ускакав далеко вперед. Северяне сбивались в группы и отходили в сторону шахт. Оставшиеся в живых наемники двигались поодиночке, всячески пытаясь спасти свои шкуры. Один из наемников, размахивая факелом и серебряным мечом, пытался отбиться от двух волкоподобных оборотней, окружавших его. «Мой справа!» — выкрикнул принц, заслонив с собой наемника с черной короткой бородой и рубанул с двух рук по морде зверя. Тварь взвыла, но смогла из последних сил спрятаться в ночи. Наемник, воспользовавшись замешательством оборотня слева от себя, нанес ему колющий удар мечом прямо в пасть. Из волчьей пасти вырвался клуб дыма, волкоподобный сделал две попытки освободиться от ненавистного серебряного клинка, Но все было тщетно. Когда тварь перестала сопротивляться и испустила дух, лысый наемник плюнул в сторону зверя и вытащил меч. — Благодарю вас, милорд! — отдышавшись, произнёс он, смотря на принца снизу вверх. — Ладно, отходим к шахте, всем назад! — скомандовал принц. По пути до центра лагеря принц успел отбиться еще от трех оборотней, пытавшихся лишить его жизни. В центре уже скопилось порядка трехсот северян, со всех сторон стекались еще люди — Увидев громадную фигуру Горта, воины разразились радостными воплями. «Занять круговую оборону! Спина к спине!» — скомандовал Горт. Воины сомкнули щиты, ощетинившись мечами и копьями. В центре круга под защитой заняли место лучники. Северяне без труда отбивали одиночные нападки волков. Лучники умело пресекали все обходные маневры оборотней, а щитоносцы добивали тех зверей, которым хватало наглости броситься на сплоченный отряд воинов. «Где всадники?» – озадачно произнес Фридрик Одноглазый, вытаскивая копье из очередного убитого им волка. Только он это произнес, как в ответ ему раздался гром тысяч копыт тяжело вооруженной конницы северян. В голове конницы принц разглядел силуэты Торстена и Викара. Сокрушительным клинком северяне промчались, давя и убивая каждой волчьей отроди на своем пути. На выходе из ущелья Торстен был застигнут врасплох. Оборотни до этого момента бегущие от копыт разъяренных лошадей, Внезапно развернулись, и под звериный рык и волчий вой бросились на его воинов, начали валить лошадей и скидывать всадников. «Они ползут с гор!» — прокричал Викар. Торстин поднял голову и с ужасом увидел черно-бурую звериную лавину, спускающуюся с одиноких гор прямо на них. «Стоять!» — скомандовал Торстин пытаясь замедлить лошадь. Сразив топором оборотня, оказавшегося у него на пути, он все-таки остановился и развернулся. «Все! Назад! Назад!» — Это западня! — бросился отступать к лагерю Торстейн. Командующий, который вот уже предвкушал очередную победу, вынужден был спасаться бегством от полчища волков. Тяжелая конница северян не могла оторваться от смертоносных клыков и когтей оборотней. Отстающие всадники один за другим с криком исчезали в ночной темноте, поглощенные черной рычащей массой. — Что это? — спросил у горта, только что присоединившийся к его отряду приказчик Брун. «Это конница Торстыда», — озадачно произнес принц. «Ох, дух неба, защити нас!» — дрожащими губами произнес Брун, увидев бесчетное количество оборотней, гнавшихся за всадниками. «Да их там тысячи!» — произнес Фридрик, сильнее сжимая копье. «Всем разойтись! Разомкнуть строй! Пропустить всадников!» — скомандовал принц, а Брун продублировал. Воины, повинуясь приказу, разошлись в разные стороны, перекрыв все ущелье, ведущий к Волчьей горе. Запромчавшимися между рядов всадниками темной тучей хлынули и оборотни. «Самкнуть строй!» — прокричал принц. «Самкнуть щиты!» — разнеслось по всему войску. Воины из задних шеренг заполняли места в первых рядах. Не успели последние бойцы занять свое место в строю, как ударная волна когтей колков со взрывной силой врезалась в боевые порядки северян. Не сумев сдержать столь стремительный натиск, Воины, на долю которых выпало первыми встретить оборотней, разлетелись в разные стороны. «Держать строй!» — скомандовал Горд, когда звериная лавина добралась до его ног. Принц наносил удар за ударом, убивал одно чудовище за другим, пока волчий натиск не начал стихать. Оглянувшись, Горд увидел, как его воины беспорядочно сражались, пытаясь выстоять в этом неравном поединке. Северяне смешались со зверьем. Во тьме, накрывшей все ущелье, Принц лишь по стонам и крикам своих воинов понимал, что бой еще идет, что он до сих пор не один. Горд отпрыгнул в сторону, спасаясь от очередного оборотня. На мгновение, потеряв его из виду, начал отползать назад, выставив вперед меч. Тварь выдала себя, зарычав перед тем, как броситься на принца. Волк лязгнул зубами, но сжал челюсти прямо на лезвие серебряного меча. Горд быстрым движением освободил оружие, срубив ему половину головы. «Ко мне, воины!» — Сомкнуть ряды! — прокричал принц, поднимаясь на ноги. Северяне стягивались на голос своего командира. Лучники прятались за щитами пеших солдат, стреляли в темноту, пытаясь наугад сразить неприятеля. Воин за воином, отряд за отрядом, северяне из беспорядочной серебряной массы возвращались в строй, шаг за шагом начиная наступать на горло волчьему войску. — Убить всех! — взревел принц, видя, как угасает звериный натиск. С каждым убитым зверем твари становились осмотрительнее, осторожнее, трусливее. И вновь сошлись черно-бурая волчья волна и прочная, как сталь, стена из серебряных копий мечей и топоров отважных северян. Оборотни рвали на части, вгрызались в глотки воинам горта. Северяне в ответ кололи их копьями, как могли, рубили топорами. От трупов зверей и людей уже и шагу нельзя было ступить, чтобы не угодить в чьи-нибудь останки. «Им от конца!» С ужасом произнес воин, стоявший недалеко от горта, когда залп огненный стрел осветил ущелье. Казалось, что бой идет уже целую вечность. «Больше не могу», — едва слышно произнес молодой стражник из цитаделей, оказавшийся в первых рядах возле горта. Уже падавшего, его за ворот панциря подхватил принц. «Стоять!» — услышал юношу, устремив взгляд вверх. «Неужели ты думал, что я вот так просто отдам тебя духом? Волков осталось всего лишь половина!» — Будешь прохлаждаться, всех убьют без тебя. Ты же не хочешь, чтобы вся слава досталась кому-то другому? Поднимая стражника на ноги, произнес принц. Воин мотнул головой и, закатив глаза, тяжело перехватывая холодный ночной воздух ртом, встал в строй. Северяне, уставшие от многочасового сражения, как могли, сдерживали зверей. Оборотни не успокаивались, гибли один за другим, но продолжали царапать стену из щитов северян. Мышцы рук горта от махания секирой налились тяжестью. Хватка начинала слабеть. Нужно было что-то менять. Нужен был лишь подходящий момент для одного сокрушительного натиска, чтобы опрокинуть звериную стаю, раз и навсегда прекратить их существование. И момент настал. Звук горно протрубившего наступления под очередной залп стрел. «Пора!» – подумал принц, разглядев вдалеке своих всадников, мчавшихся галопом с другой стороны ущелья. «Войны! Братья мои! Время пришло! Зверь угодил в подготовленный для него капкан! Так захлопнем же ловушку! Сам нём тиски на его шее! Вперед! Из последних сил на пролом! Навстречу нашим братьям! Убьем зверя!» Прокричал Горд и вырвался далеко вперед, раскидывая в разные стороны волчье отродье. «Северяне! Что встали? Принц уже впереди!» Завопил Фридрик. «За короля!» — тонким голосом подхватил Брун и взмахнул мечом в сторону Горта. Диким звериным воплем разразилось войско северян перед тем, как броситься в атаку. Из последних сил воины Горта рубили и кололи во все стороны, безудержно прорываясь вперед. Всадники Торсты давили волков с тыла, переградив выход из ущелья. Не успел принц занести секиру над уползающим от него оборотнем, как тот пал под копытами лошадей северян. «Это победа!» – произнес Торстен, глядя на убегающих от страха в горы оборотней. «Никогда еще я не был так рад видеть тебя!» – устало произнес принц, глядя на Торстена. Конница промчалась вперед. На выходе из ущелья забрезжил солнечный свет. «Рассвет настал!» – подумал принц. Всадники Торстена преследовали и добивались раненых волков вплоть до самого черного леса. Как только командующий приблизился к злополучной чаще, Он скомандовал всадникам разворачиваться и отходить. Решив, что будет благоразумнее дождаться основных сил во главе с принцем, он отдал приказ разбить лагерь вдали от черного леса, посреди мрачной долины. К полудню подошли оставшиеся воины вместе с Гортом. Торстин времени не терял, и уже окопав лагерь вокруг, принялся выставлять частокол из молодых срубленных черных деревьев. — Не думал, что он настолько огромен! — поделился впечатлениями с Торстеном Горт от увиденного черного леса. — Да, в глубине есть деревья, которые в высоту достигают сотни метров. Черное дерево — самое прочное из всех пород, почти что каменное. Оборотни могут быть там где угодно. — Лес слишком густой, конница не пройдет, — посетовал Торстен. — По-хорошему подогнать бы с полсотни катапульт и сжечь его до основания, — потер бороду принц. — Были бы они, да и потом пытались сжечь его, причем не раз. «Если верить легендам, в лесу укрываются десятки тысяч тварей самых разных мастей и пород». «И что ты предлагаешь, Торстин? Развернуться и уйти к озерам?» Взволнованно произнес Горд. «Эй, полегче! Ты здесь главный, тебе и решать. Я с тобой в любом случае. Мое дело помогать тебе, хоть советом, хоть мечом», произнес Асберн и протянул руку принцу. «И что же ты посоветуешь?» Горд крепкой хваткой сжал грубую ладонь командующего. — Оборот не надо остановить раз и навсегда, это однозначно. В поле у нас есть шанс на победу, а вот заходить в лес, на их территорию — это самоубийство. — И что ты предлагаешь? Как выманить их в поле? — Может, выкурить? — всерьез призадумался Торстейн. — Горд, у меня есть план! — схватив за локоть принца, произнес Торстейн. Вскоре Торстейн чуть ли не волоком тащил за собой Горда и Бруну по лагерю в поисках какого-то наемника. — Вот он, Горд, это Ульф, — торстин показал на наемника в кольчужной рубашке. — Ульф, у тебя осталась эта жидкость, которую ты нашел в пещере? — Нет, сир, — растерянно произнес наемник. — А ты сможешь снова отыскать ее в шахтах? — А чего ее искать-то? Весь нижний уровень шахт затопило, она там фонтаном хлещет. — О чем это вы? — обратился ничего не понимающий Брун к Торстену и принцу. — Я знаю не больше тебя, — пожал плечами трехметровый гигант. — Ульф, возьми столько людей, сколько понадобится, и добудь нам как можно больше этой дряни, — распорядился Асберн. — Подожди, подожди. Может, все-таки объясни, что ты задумал, прежде чем отправлять людей назад в горы, неведомо зачем? Наемник вопросительно посмотрел на командующего. — Рассказывай, — приказал Торстейн. — Ну, в общем, лазили мы по шахтам, волков добивали... Ну, значит, дошли до низа самого. А прямо фонтаном из расщелины в полу бьет черная, как смоль, жижа. Густая такая, а запах, как будто в крови сварили тухлые яйца. Ну, по щиколотку точно набралось ее там, и все пребывало. «В общем, эта черная вода горит хлеще масла», — прервал рассказ наемника Торстейн. «Мы зальем ею деревья и подожжем лес, а тварей, выбежавших, в поле добьем». «Ну, как тебе идея?» — спросил Торстейн у Горта. восторженно глядя в его глаза. «Ну, показывай!» разведя руками, произнес принц. Асберн махнул, давая понять наемнику, чтобы тот начал выполнять его приказ. Ночь прошла спокойно, хоть и в постоянном напряжении. Северяне, опасаясь очередного внезапного нападения, не смыкали глаз. А кто и осмелился погрузиться в сон, спали в объятиях с топорами. Горджи провел всю ночь, всматриваясь в погруженный во тьму черный лес. Он вслушивался в тишину, окутавшую в мрачную долину, и, к удивлению для себя, обнаружил, насколько здесь было тихо. Принц не слышал ни звука лесного зверя, ни щебетания птиц. «Мертвая тишина!» — подумал Горд, и от этой мысли ему стало еще больше не по себе. Торстен застал его на рассвете. Принц любовался восходом красно-желтыми лучами солнца, пробивающимися сквозь непроглядную толщу деревьев. «У меня все готово! Смотри!» произнес командующий, выливая под ноги принца черное содержимое меха из-под вина. Горд сделал шаг назад, чтобы Торстейн ненароком не запачкал ему сапоги. — Ну, Брун, властитель пламени, поджигай! — усмехнувшись, произнес Торстейн. Приказчик осторожно поднес факел к разлитой жидкости. Стоило огню едва коснуться черной воды, как она моментально вспыхнула голубым пламенем. — Что же это Торстейн? — недоумевая спросил Горд. А хрен его знает. Но парни назвали ее кровью вампиров. Из-за цвета пламени. Вампиры также горят. Я в живую упырей не встречал, и уж тем более не видел, как они умирают, но название мне понравилось. Тогда бери людей, сколько нужно, и кровь вампиров. К полудню лес должен полыхать. Спустя час приготовления Торсон с 50 всадниками и еще с 50 лошадьми, снаряженными кровью вампиров, выдвинулся в сторону черного леса. Горд, не теряя времени даром, готовил войско к предстоящему бою. К назначенному сроку двухтысячная армия Горта подошла вплотную к Черному лесу. Воины замерли в ожидании предстоящей битвы. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — донеслось душей Горта откуда-то из тыла войска. «Дорогу!» — раздалось посреди строя. Принц увидел троих всадников, пробивающихся через плотные ряды закованных в серебро северян. «Милорд, наконец-то добрались до вас!» Взял слово командир отряда. «Мы с важным посланием от принцессы! Накормите на поэтих!» — приказал Горд, забрав предназначенное ему письмо. Письмо было запечатано фамильной печатью Альмадов. Принц разломал сургуч и развернул лист пергамента. «Родной мой, пишу тебе эти строки с тяжелым сердцем и со слезами на глазах. Надеюсь, когда ты получишь это письмо, будет не слишком поздно. Сегодня утром я получил письмо от своего отца». В нем он сообщает о том, что произошло чудовищное событие. Наш король, твой батюшка, Гарольд Альмад, умер. Пишет, что смерть его была ужасной. Любимый, знаю твой горячий нрав, но прошу тебя, прочти следующие строки с холодным разумом. Отец пишет, что короля, скорее всего, убили. В письме он называет имя Рольфа. Пока ты доблестно защищал королевство и людей от полчищ чудовищ, Самый страшный зверь поселился в столице, в твоем родном доме. Он воспользовался тем, что ты сейчас втянут в войну с оборотнями и просто не успеешь вернуться в столицу для подавления мятежа, который он хочет учинить. Молю тебя, любовь моя, поверни свое войско назад. Возвратимся в столицу, не дадим убийце твоего отца спокойно разгуливать по двору Остерхольда». Теперь Роль плетет интриги, словно паук своей сети, затягивая в них ничего не подозревающих о его вероломстве лордов твоих земель. Отец уже выдвинулся со своим войском к Остерхольду, дабы пресечь бесчинство предателя. Он и я, твоя возлюбленная жена, молим тебя повернуть на запад и занять положенное тебе место на троне Остерхольда. Возможно, сейчас не лучший момент сообщать это, но я не могу ждать до твоего возвращения. Мой принц... Если предательства и вероломство Рольфа недостаточно для тебя, чтобы оставить войну против оборотней и вернуться в столицу, то я прошу тебя, сделай это ради своего будущего ребенка. Спаси меня и нашего сына, которого я ношу под сердцем. Человек, который пошел на убийство своего отца ради власти, не остановится ни перед чем, тем более перед убийством жены собственного брата с будущим наследником короны. Молю тебя, спаси нас и свой народ». Твоя верная и любящая жена Ингрид. Горд невольно смял письмо в руке. По щеке покатилась одинокая, скупая слеза. Остекленевший взгляд его был направлен в сторону полыхающего синим пламенем черного леса.